Издательство Эксмо. Филип Дик. Убик. Тони Бочеру посвящается. Я вижу лес зелёный, где солнце на листве горит. Туда пойдём встречать мы лето, оно нас всех манит. Глава первая. Друзья, мы проводим большую распродажу и почти даром отдаём наши бесшумные электрические Убики. Да, именно за эту неправдоподобно низкую цену. Напоминаем. Все выставленные на продажу убики необходимо использовать в строгом соответствии с инструкцией. 5 июня 1992 года в 3:30 утра с карты Нью-Йоркского бюро корпорации Рансвитера исчез ведущий телепат Солнечной системы. Тут же последовал шквал звонков по видеофонам. За последние 2 месяца организация Рансвитера потеряла слишком многих медиумов Холиса. Очередное исчезновение встревожило всех не на шутку. Местер Анцеттер, простите, что беспокою. Дежурный оператор в контрольной комнате нервно кашлянул, когда массивная взъерошенная голова Глена Ранцеттера заполнила экран видеофона. Сообщение нашего Нерцала. Сейчас взгляну. Техник порылся в куче лент на столе. Информация Миздорн. Она, если помните, вела его до Грин-Ривер, штат Юта, где кого вела? Спросоньер я вкнул в рант свитер. Я не могу всё время держать в голове, кто каким прогностом или щупачом занимается. Он пригладил жёсткие седые волосы. Короче, кого потеряли на этот раз? Эс Доула Милипона. Что? И сейчас Милипон? Смеётесь надо мной? Я вполне серьёзно, заверил Ранс Ветра оператор. Эдди Дорн и ещё два инерциала ввели его до мотеля полиморфных эротических ощущений. Это подземное сооружение на 60 номеров, особых развлечений клиентам не предлагают, но самостоятельные люди любят уединиться там со своими шлюхами. Эдди посчитала, что Мелипон тоже приехала отдохнуть, но на всякий случай вызвала нашего телепата. Джей-Джей Эшвуда, чтобы и тот его прощупал. Эшвуд натолкнулся на такой запутанный узор помех вокруг сознания Меллипона, что махнул рукой и вернулся в Топеку, Канзас, где нашёл для нас новое дарование. Рансетер уже отошёл ото сна. Подперев подбородок ладонью, он мрачно курил, выпуская дым на сканер видеофона. — Вы уверены, что это был действительно Меллипон? Никто ведь толком не знает, как он выглядит. Думаю, не реже, чем раз в месяц он изменяет внешность. Поле замерили? Да, мы направили к мотелю Джо Чипа. Он снял напряжённость поля. По максимуму получилось 68,2 БЛР телепатической ауры. Такое под силу только Мелипону. Мы тут же выставили на карте его познавательный значок, а теперь он, то есть значок исчез. Может, упал на пол? свалился за карту? Нет, он просто по газ. Человека, которого он представляет, нет на земле, и насколько мы можем судить, в зоне колоний тоже. Я посоветуюсь со своей умершей женой, сказал Ранцеттера. Сейчас ночь, в такое время все аморатории у мы закрыты, только не в Швейцарии. Лицо Ранцеттера исказило усмешка. Словно какой-то отвратительный ночной флюид попал в его немолодое горло. До свидания. Владелец санаториума Возлюбленных братьев Герберт Шонхайт фон Фогельзанг, как всегда, пришёл на работу раньше своих сотрудников. Когда холодное, наполненное голки мехом здание только начинало оживать, Тем не менее, у регистратуры уже томился похожий на клерка озабоченный человек в тёмных очках, блейзере с маровым воротником и остроносах жёлтых туфлях. В руках посетитель держал корешок квитанции об оплате вызова. Вне всякого сомнения, клерк явился проведать родственника в преддверии праздника поминовения. Да, скоро здесь начнётся настоящая суматоха. Позвольте лично принять ваш заказ, сэр. Герберт одарил клиента любезной улыбкой. Она совсем старушка, сказал клерк. Ей около 80, такая маленькая и высохшая. Это моя бабушка. Одну минуту. Герберт направился к морозильнику с саркофагами, нашёл номер 3054039В и сверился с контрольной карточкой. Пожизни оставалось на 15 дней. Не так уж много, отметил Герберт, машинально подсоединяя мобильный усилитель протофазонов к прозрачному пластику саркофага. Потом настроил его на необходимую для приёма мозговых колебаний частоту. Из динамика донёсся слабый голос. А потом Чилл расщенул ладышку. Мы думали, она вообще не встанет, а она тут же попыталась ходить. Такая глупость. Удовлетворительный. Герберт отсоединил усилитель и распорядился доставить номер 3054039В в переговорную, где клиент вступит со старухой в непосредственный контакт. «Вы её проверили?» — на всякий случай поинтересовался посетитель. «Лично», — заверил его фон Фольгезанг. «Связь превосходная». Он несколько раз щёлкнул переключателями и отошёл в сторону. Счастливого дня поминовения, сэр. Благодарю вас. От ледяной болочки саркофага поднимался лёгкий пар. Посетитель занял своё место, надел наушники и отчётливо проговорил в микрофон. Флора, дорогая, ты слышишь меня? По-моему, я тебя уже слышу. Флора перед смертью подумал Герберт Шонхайт фон Фогельзанг. Оставлю завещание оживлять меня раз в 100 лет. так я смогу проследить за судьбой человечества потомком это, конечно, влетит в огромную сумму. Герберт знал, чем всё закончится. Рано или поздно они взбунтуются, вытащат его тело из замороженного саркофага и не приведи, конечно, бог, предадут земле. Предание земле это варварство, пробормотал вслух Герберт. Рициди в первобытные культуры. Совершенно верно, сэр. Откликнулась из-за пишущей машинки секретарша. В переговорной уже находилось несколько посетителей. Каждый занял место перед своим саркофагом. В священной торжественной обстановке шло общение живых с ушедшими в полу жизнь родственниками. Зрелище успокаивало. Живые хранили верность и регулярно воздавали дань неживым, приносили им вести из внешнего мира, скрашивали редкие минуты церебральной активности — И исправно платили Герберту Шонхайту фон Фогельзангу. Содержать мараториум было прибыльным делом. Что-то мой отец сегодня слабоват, обратился к Герберту молодой посетитель. Не могли бы вы уделить немного времени и проверить его? Я был бы вам очень благодарен. Конечно, кивнул Герберт, следуя за клиентом к саркофагу с почившим родственником. Судя по контрольной табличке, полу жизни оставалось всего на несколько дней, из-за чего связь с мозгом и была столь слабой. И всё же Герберт повернул ручку усилителя протофазонов, и голос полуживого в наушниках несколько окреп. Он почти кончился, подумал Герберт. Сын явно старался не смотреть на табличку, указывающую, что контакты с отцом завершаются. Ничего не сказав, владелец мараториума отошёл, предоставив им общаться дальше. Стоит ли говорить молодому человеку, что это может быть его последний визит сюда? Он и так это скоро поймёт. К задним воротам мараториума подкатил фургон. Двое служащих в бледно-голубых комбинезонах спрыгнули на землю. Герберт хорошо знал фирму Атлас Интерплан: хранение и доставка. «Наверное, привезли только что умершего или забирают полуживого, чьё время истекло». Он неторопливо направился в их сторону, чтобы всё выяснить, когда подбежала секретарша. «Простите, герф Ольгезанг, что прерываю ваше размышление, но здесь клиент, он настаивает, чтобы вы лично помогли реактивировать его супругу». С особой интонацией она закончила. «Это мистер Гленранцитер». Только что прибыл из Североамериканской Конфедерации. На встречу Герберту уже шёл упругой походкой высокий пожилой человек с крупными руками и живым взглядом. На нём был разноцветный немышистый костюм, вязаный жилет и яркий галстук. Наклонив вперёд крупную, как у кота, голову, он вглядывался в Герберта слегка выпуклыми, тёплыми и очень умными глазами. Лицо Ранцитера выражало профессиональную приветливость и внимание. На мгновение он одарил имя Фольги Занга, но уже в следующую минуту смотрел сквозь него, увлечённый предстоящим делом. «Как Элла?» — прогудел Ранцитер. Казалось, что голос его усиливается электронными устройствами. «Надо её расшевелить. Ей всего двадцать. Она должна быть в лучшей форме, чем вы или я. Он захохотал, но прозвучало это как-то неуместно. Ранситер постоянно улыбался и хохотал, голос его всегда гудел, хотя на самом деле он никого не замечал и никем не интересовался. Это его внешняя оболочка улыбалась, кивала и подавала руку. Ничто не тревожило недосягаемое сознание Ранситера. Не обращая больше на Герберта особого внимания, он потащил его за собой к морозильнику, где среди прочих полуживых находилась и его жена. "Давненько его у нас не было, мистер Ранцвитер", заметил Герберт, пытаясь припомнить, сколько полужизни оставалось у Эллы по контрольной таблице. Подталкивая Герберта широченной лапой, Ранцвитер прогудел. Наступил очень важный момент фон Фогельзанг. Мы, то есть я и мои помощники, столкнулись с проблемой, не поддающейся рациональному объяснению. Большего я на данном этапе рассказать не могу, но дело видится нам весьма мрачным, хотя и не безнадёжным. Отчаиваться мы не собираемся при любом раскладе. Где он? Он остановился и нетерпеливо огляделся. Её немедленно доставят в переговорную, ответил Герберт. Как правило, посетители вообще не допускались в морозильник. У вас есть квитанция с номером? Ну, конечно, нет. Я давно её потерял. Вы знаете мою жену, и найдёте её и так. Эл Ранситер, 20 лет. Ранситер нетерпеливо огляделся. Хорошо. Где у вас тут переговорная? Надеюсь, её-то не придётся искать. Проводите мистера Ранцвейтера в переговорную, приказал Герберт сотруднику, крутившемуся поблизости, явно желая получше разглядеть всемирно известного главу крупнейшей защитной организации. Заглянув в комнату, Ранцвейтер поморщился. Да здесь полно людей. Я не могу разговаривать с Ллой в таких условиях. Он догнал Герберта, направivшегося было в архив. Мистер Фогельзанг. Огромная лапа снова легла на плечо владельца мароториума, и Герберт ощутил всю её тяжесть и убедительность. Нет ли здесь более спокойного места для конфиденциальных бесед? Вопросы, которые я намерен обсудить со своей женой, являются на данном этапе секретом корпорации Рансвитера. Неожиданное возвращение и напористый тон клиента заставили Герберта с готовностью произнести. «Конечно, сэр. Я позабочусь, чтобы вы смогли пообщаться с женой в одном из кабинетов». «Интересно», — подумал он. «Какая напасть заставила Ранситера покинуть свои владения и ни свет ни заря примчаться в мораториум возлюбленных собратьев, чтобы расшевелить, как он сам выразился, свою супругу? Не иначе дела пошли наперекосяк. Анти-пси-организации буквально вопили с экранов телевизоров и видеогазет о необходимости защитных мер. «Оберегайте свою недоступность», — звучало со всех сторон. «Не подключился ли к вашим мыслям посторонний? Вы действительно один». Это о телепатах. Кроме того, нагнетался невнятный страх перед прогностами. Вам не приходило в голову, что все ваши действия предсказаны человеком, которого вы никогда не встречали, причём таким, кого бы вы ни за что не пригласили к себе домой и вообще предпочли бы не знать. Беспокойству можно положить конец. Обратитесь в ближайшую защитную организацию, и вам тут же скажут, стали ли вы жертвой бесцеремонного вторжения. Если да, то за вполне умеренную плату это вторжение будет нейтрализовано. Защитные организации. Герберту нравилось это название. Очень точно и звучит с достоинством. Он убедился в этом на собственном опыте. 2 года назад один телепат начал прощупывать сотрудников мароториума. С какой целью никто так и не выяснил. Скорее всего, его интересовали секреты, которыми обмениваются полуживые со своими посетителями. Как бы то ни было, агент защитной организации уловил телепатическое поле, о чём Герберта тут же известили. Сразу же после заключения контракта в мараториум прибыл антителепат. Самого телепата обнаружить не удалось, но как и было обещано в телевизионной рекламе, его нейтрализовали. Побждённому щупачу ничего не оставалось, как удалиться. Мораториум был очищен от психовоздействия, а для полного спокойствия защитная организация теперь ежемесячно проводила замеры. Благодарю вас, мистер Фольгезанк, сказал Рансвицер, входя вслед за Гербертом в пропахший старыми и ненужными микродокументами служебный кабинет. Конечно, размышлял про себя Герберт. В отношении телепата я им поверил на слово. хотя они и показывали мне какой-то график откуда я знаю где они его снимали может в своей лаборатории и в отношении уходящу пача я им поверил на слово пришёл ушёл а я выложил 2000 кредиток может эти защитные организации занимаются вымогательством заявляют что их услуги необходимы когда никакой необходимости нет Погружённый в мысли Герберт вновь направился в архив. На этот раз никто его не остановил. Ранцетер шумом втиснул свою тушу в хрупкое кресло и заворочился, принимая удобную позу. Владельцу мараториума вдруг показалось, что этот крепкий и энергичный на вид старик на самом деле бесконечно устал. Наверное, дойдя до таких высот, думал Герберт, Нужно и вести себя по-другому, казаться чем-то большим, чем обычный человек с обычными слабостями. Врансе тера надо полагать добрый десяток искусственных органов заменивших вышедшие из строя естественные. Медицина обеспечивает основу его жизнедеятельности. Остального он добивается сам. Интересно всё же, сколько ему лет? Сейчас по виду не определишь. особенна после 90. Мисс Бисон. Обратился Герберт к секретарше. Найдите мисс Эллу Рансвитер и принесите мне её таблицу. А тело доставьте в кабинет 2А. Расположившись за столом, он с удовольствием запустил пальцы в табакерку с табаком Фрайбург и Райер. В то время как мисс Бисон приступила к сравнительно несложной задаче по розыску жены Глена Рансвитера.